Александр поднял меч и громко крикнул: "Не отступать! Самкнусь ряды! Прорываться внутрь! Цель уничтожить то, что в подвале. Мы всё равно умрём, так умрём же с честью". Сжав в кулаке поводье ремня щита, король первым подал пример солдатам, направив колесницу к двум столбам, где 100 сто лет назад были ворота. Он не особенно надеялся, что парни уцепятся, но месть врага надо принимать в грудь. а не в спину. Так учит вечный воитель. «Орландо, прекрати истерику!» ряхнул придворный маг. «Ваше Величество, мать вашу, придите в себя и скажите что-нибудь разумное!» «А что неразумного я сказала?» огрызнулась королева, с тревогой оглядываясь на мужа. Шеллар встряхнул головой и провел ладонью по глазам, словно отгоняя навязчивое воображение. «Мэтр Максимилиана, нам надо поговорить!»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 Мистер Алиец категорично рубанул ладонью в воздух. «Нет уж, пусть идет с ними. Его тоже надо показать целителю. Вот этот молодой и здоровый охламон, который утирает сопли и активно бестельничает, поможет старику дойти». Чтобы никто не усомнился, о ком идет речь, придворный маг ткнул пальцем своего короля, и тот не посмел возражать. «Хорошо», – Шелар поднялся и чуть заметно мотнул головой. оказав на дверь. Пойдёмте в мой кабинет. Путь из северной башни до королевского кабинета оказался длиннее, чем можно было ожидать. Чуть и не на каждом шагу к королю кто-то подбегал доложить последние новости, среди которых вряд ли стоило искать приятное. Шелар кивал, не останавливаясь, приказывая ждать распоряжений и безуспешно пытался набить трубку на ходу. По мере того, как король со своим спутником продвигался в направлении кабинета,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 Бестрастный вопрос. Когда подать из инструкциями? Шэлар остановился, подумал ровно столько времени, сколько требуется для расковыряния трубки дрожащими руками, и не приказал, попросил. Пока тебе одно распоряжение: организуй связь. Телепортов нет и не будет неопределённое время. Выдели карету, лошадь, гонца, словом всё, чтобы мы с тобой могли связываться при первой необходимости. Подумай, как может установить связь с другими городами. У вас же есть какие-то способы кроме телепорта? Голуби-гонцы, передатачные цепочки, системы сигналов. Приведи эти сведения в систему и предоставь мне. Если есть уже работающие каналы, разошли моё личное распоряжение всем ответственным персонам на местах. Любой ценой сохранять порядок. При попытках бунтов, погромов и массовых грабежей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 Иная. Вас можно свои способности сохранили ведьмы, мистики отдельных школ и нетрадиционные маги вроде меня. Отличная мысль. Конечно, записывайте. В таком состоянии вы можете забыть. Точный возраст Метра Альхандра, кажется, 90 или около того. Нет, только не спрашивайте меня, что должно было стать с Метром из Траном, которому 400, и Метром Хироном. которым и то ли 700, то ли 900. Я не знаю и даже представить не могу. Морриган могла успеть обернуться. К сожалению, сколько живут демоны Квартероны, я тоже не знаю, но могла ведь, чем я могу помочь? Нет, нет, речь может идти только обо мне лично. Я, конечно, напишу рапорт, внесу предложения, потребую негласной зачистки, но гарантирую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 только в самом крайнем случае по одиночке с завязанными глазами и смотря кого. Например, эвакуировать Киру без вопросов, от транспортировать к вам в гости вашего кузена Эльвиса ни за что, слишком сообразителен. Добраться до места сражения у меня не получится, кабин поблизости нет. Думаю, ваши предположения абсолютно верны. Живым оттуда никто не ушёл. Александр погиб. Всем молодые маги тоже. Что случилось со старыми, я действительно не знаю. Нужно расспросить теоретиков, что происходит, если маг теряет силу в таком возрасте, когда он уже только на силе живёт. Ах, проклятье, ведь эти теоретики уже поголовно старцы и архимагистры. Аленна может быть осталась. У эльфов, потеряв силы, может происходить совсем иначе, не так, как у людей. Ален Вряд ли. Он уже почти человек. 100-120 в предел для четверть эльфов, ему же около 180. Я узнаю, что с Ильенной, потом вам скажу. Что я еще могу? Советовать, консультировать, если понадобится сражаться под видом обычного мага. Ой, не смешите двуликих богов, какое оружие? Разве что единичными экземплярами и тайком, чтоб коллеги не видели. На большее не стоит рассчитывать. Что они будут делать дальше? Я могу только предполагать, как и вы. Наверное, подкопят силы и двинутся на Игину. Вы понимаете почему? Вы то здесь живы и пытаетесь навести порядок, а в Игине нет короля. Хорошо, я прямо от вас наведусь в Гелиополис, только своих немощных домой заброшу. Всё уже не думаю, что игинцы сумеют организовать достойный отпор. Положат всю армию, пытаясь достать вампиров осиновыми стрелами. К сожалению, здесь я не могу помочь. Одного вампира я еще осилю, группу нет. После Егины будет Артан. Горбатый хорошо знает вас и не даст вам времени очухаться. Потом, по логике вещей, Мистралия. А дальше прямо на север. Что происходит?